Глава 2. В бесконечных коридорах военного госпиталя Перси каталка стукнулась о двойные двери, распахнув их, словно порыв урагана. Старшая медсестра на бегу торопливо докладывала дежурному врачу. «Это полицейский». «Самоубийство?» — привычный ко всему спросил доктор. «Нет, утренняя полицейская операция, огнестрельное ранение. В челюсть, в глаз, в нос и в волосистую часть головы». Она только раз бросила взгляд на лицо Ноэми и старалась больше в ту сторону не смотреть. В спешке и постоянно сменяющихся картинах коридоров, в неоновом свете и крови, доктор и сам не понял, что увидел. А потому довольствовался описанием медсестры. «Собирайте людей, мне нужен анестезиолог, офтальмолог, травматолог, челюстно-лицевой хирург, две бригады медсестер и свободный оперблок». Бригада Ноэми по борьбе с оборотом наркотиков в полном составе столпилась в зале ожидания, никто не отважился указать им на то, что здесь не курят. Адриэль сидел, прижав ладони к лицу и низко опустив голову, которую поднимал при малейшем скрипе двери. Новобранец Джонатан, прикуривая сигареты одну от другой, разговаривал по телефону с женой и старался, чтобы его речь выжившего звучала успокаивающе. Я в порядке. Позови детей. Я в порядке. Я в порядке. Клоя тихонько плакала, утирая слёзы рукавом розового свитера с принтом UPD, Unicorn Police Department. Медленно тянулось утро, потом день, и солнце склонилось к закату. Приходили другие полицейские из разных отделов, коллеги, друзья, свои, сотрудники других управлений. В зале ожидания набиралось от 4 до 30 посетителей, и все были на нервах. Хирургом госпиталя Перси, специализирующегося на лицевых травмах солдат, а заодно и фликов, раненных при исполнении задания, пришлось работать вахтенным методом, сменяя друг друга. Ведь операция по спасению продолжалась 7 часов 30 минут.